— Некуда лететь. Все равно обратно вернется, коли осенью в полынье не замерзнет или леса не пожрет. — Приехали, вылезай, — сказал Маслов, первым выскочив из коляски, резко остановившийся около освещенного подъезда. Точно так же, как и три дня назад, непонятно откуда выскочил камердинер, и так же, как в прошлый раз, ничего не говоря, ни о чем не спрашивая, провел прибывших к губернатору на веранду. — Иди, — кивнул головой на дверь полковник, предлагая Ивану войти первым. Иван вошел. Губернатор сидел в кресле и читал. В зыбком свете свечей он показался Виткевичу богатырем из киргизских сказок. Губернатор отложил книгу и шагнул навстречу вошедшим. Ну, здоров, поручик, сказал Перовский. Я полковник, Ваше превосходительство, поправил его Маслов. Полковник, а не поручик. А тебе-то здесь что надо, душа моя? Я не с тобой здороваюсь, а с Виткевичем. Но он же не поручик, он нижний чин, попробовал исправить положение маслов. — Ах, боже мой, нижний чин! Ступай, как душа моя, домой, отдохни, а мы тут побеседуем, иди право. Иван почувствовал, как в голове у него тонко-тонко зазвенело. Перовский, по-видимому, заметил, как сильно побледнел Виткевич. Он взял Ивана под руку и усадил в кресло, как скрутило беднягу, подумал Перовский, аж серый весь стал. Когда Маслов вышел, Перовский пояснил, глупость сносна только при отсутствии самолюбия, но умничание, соединенное с глупостью, Производит смесь, невыносимую для моего желудка. А ты располагайся. Ты у меня в дому, а я хлебосолец. И, как россиянин, истый языком помолоть люблю. Губернатор опустился в кресло напротив и глянул прямо в глаза Ивану. Серые глаза Виткевича сейчас сделались черными от того, что расширились зрачки. — Ну-ка, друг мой, скажи мне что-нибудь по-персидски, — весело попросил Перовский. — я валье шома, чиманэ, дарат. — Как понимать ваши первые слова? А по-киргизски? Сиз айктаканы счинбы? То, что вы сказали, правда? Ну, а по-афгански, понимаешь? Альбата похижим, конечно, понимаю. Молодец! Восхищенно произнес Перовский. Просто слов нет какой, молодец! Только что это ты говорил тут, может, ругал, может, ослом меня обозвал? Виткевич чуть усмехнулся. Нет, господин губернатор. Я просто спрашивал, что означают ваши первые слова ко мне обращенные? Ты про поручика что ли? Да. Перовский прошелся по веранде, остановился, заложил руки за спину, начал раскачиваться с носков на пятки. — сегодняшнего дня ты офицер. — Об этом я позабочусь. Я не шучу, нет. С этой минуты ты не только офицер. Ты адъютант мой. И служить одному мне будешь. А это хорошо. Хорошо, потому что я умный. Умнее других. Понял? Виткевич молчал. Он научился молчать и слушать. — Понял, что ли? — переспросил губернатор. — Да, понял. Я, видишь ли, кальян курить полюбил. Не от причуды, нет. Изобретен он на Востоке. А коли я это изобретение потребляю, значит, оно любопытно, так? Все таки от него кашель вставил Иван. А ты, брат, перец, ухмыльнулся Перовский. Виткевич положительно пришелся ему по вкусу. Чистый перец. Ну, молодец, молодец, я люблю таких. Да, так вот, о чем бишь я? Изобретен кальян на Востоке. — Так вот я и хочу с ними, с восточными людьми, за одним столом посидеть, кальян покурить. Вот я и хочу, чтобы ты меня с теми... с азиатами поближе познакомил. — Понять их хочу, а? Лихо. А? Чего молчишь? — Какие обязанности мне вменяться будут? — А я... я почем знаю? Сам выбирай, сам. Что хочешь, то и вменяй. Перовский прошелся по веранде и, остановившись за спиной Ивана, крикнул с такой силой, что даже в ушах заломило «Ей!» вошел коммердинер. «Портняжный мастер здесь?» спросил Перовский. «Ожидает, Василий Алексеевич». «Хорошо, ступай». Камердинер вышел. «Иди к портному, Виткевич, в порядок себя приведи, офицеру приличествующий. а деньгах не тужи, я заплачу за тебя». Иван поднялся, чтобы уйти. Перовский обнял его за плечи, подвел к балюстраде веранды и кивнул головой на восток, за Урал. — Азия, — тихо сказал губернатор, — там полыхали зарницы. Часть вторая. Глава первая. Полицейский агент в Подгурже отличался довольно редким среди австрийцев пристрастием к греховному зелью. Выпив, он становился необычайно разговорчивым. Его друг, жандарм Ротвиц, человек добрейшей души, гладил агента по большой лысой голове и вздыхал... «Все выдумываешь ты, Фриц!» Фриц Горовец действительно выдумывал. Он выдумывал мнимые заговоры злодеев революционеров, а выдумав, писал письма правительствам, посольствам и полицейским ведомствам восьми европейских государств.